Третье. В Исакиньческой средней школе, тогда, Высакиньческий ныне, Жуковский район, Акуджава проработал всего полгода. Там с ним случилось происшествие, по сравнению с которым шамардинские неприятности показались бы ерундой. Он попал под суд за прогулой был приговорен к трем месяцам исправительных работ. Местный директор, тезка Кутузова Михаил Илларионович Кочергин, был персонаж еще тот. сохранилась Схранилась книга его приказов, обнаруженная Маратом Гизатулиным. В его книге «Булат Акуджава» из самого начала» приводятся директорские перлы. Уцелела и подшивка районной колхозной газеты, издававшейся в «Высокинчах». Кочергин обожал писать приказы и проводить проверки, Объект моего особого интереса было преподавание русской литературы, так что Акуджава из огня попал в полымя. Его жене не досталось ставки словесника. Свободна была только должность географа, и первые полгода Галина Смоленинова преподавала географию. Осенью В 1951 году в школу прибыли по распределению несколько выпускников московских педвузов. Булат и его жена быстро с ними сдружились, строжил запомнили их совместные походы на арику с гитарой. Дети, в отличие от начальства, его полюбили. Он умел увлечь. Его любимый ученик николаев дакимов вспоминал, что уроки были интересные, живые. Каждый раз учитель укладывался с опросом и пояснением в полчаса, а в свободные пятнадцать минут или читал стихи, или рассказывал о Тбилиси, о канатной дороге на Тацминду, о кавказских обычаях. Коллеги вспоминали о его открытых уроках, о том, как он своими словами, не прибегая к учебнику, говорил о литературе, потом вызывал к доске, и ученики чуть не дословно повторяли то, что услышаны Он умел и тогда рассказать о сложном, простыми и запоминающимися словами, Правда, другие учителя утверждали, что он часто опаздывал на уроки, а то и попускал их вовсе. Зато ученикам запомнились смешные задания, которые он давал. Скажем, один его ученик сослался на то, что его не сумел вовремя довести до школы отец, шофер грузовика, занятый срочной работой. А Куджава заставил его под кохот класса разбирать предложения. Сегодня папа, чтобы заработать, посадил грачей и повез их в город. Грачами называли прихваченных по дороге попутчиков. Предложение, кстати, не самое легкое для разбора. Предаточные цели, но прием, как видим, запомнился. Кочергин ввел в школе истинно сталинскую дисциплину, недаром и, и ближайший колхоз на силами Сталина. Учителя, как крепостные, были обязаны докладывать обо всех своих отлучках. Торжественный день 7 ноября они должны были вывести учеников на демонстрацию, и вместе с ними колонной пройти по райццентру, но Акуджава с молодыми коллегами решил отпроситься у директора в Москву. Формально они имели полное право провести осенние каникулы, как хотели, но директор уперся, и они уехали в столицу. Всего за сто километров от Высокинича самовольно. Поскольку формально день седьмого ноября был выходным, директор не имел права наказать их по Акзоту и ограничился устным выговором. С этого момента молодое педагогическое пополнение стало пользоваться его особым недоброжелательным вниманием. В декабре... Он провел жесткую проверку, в ходе которой выяснилось, что Новиков Иван Григорьевич, Акуджава Балатшалович, Прошлякова Галина Алексеевна и Суховицкая Майя Семенна уделяют недостаточное внимание проверок тетради учащихся. Внешний вид тетради учащихся пятых-шестых классов оставляет желать лучшего. Они сильно помяты, на их листах много чернильных пятен. У многих тетради не соблюдены поля, многие учащиеся отчеркивают поля небрежно. каллиграфии письма учащихся в большинстве случаев плохая. Преподаватели не отражают в тетрадях борьбы за хорошую каллиграфию. Предписывалось также усилить внеклассную работу с учащимися, устраивая вечерочтение художественной литературы, читательские конференции, просмотр диапозитивов, картин учебного характера, устройство выставок из монтажей художественных репродукций, фотографий и рисунков на литературные темы. В конце декабря 1951 года Акуджава отпросился у Кочергина съездить на каникулы в Москву. Зимние каникулы две недели, и в школе он был не особенно нужен, хотя и получил в ней классное руководство, и должен был по тогдашним правилам регулярно заниматься с детьми внешкольной работы. Но директор отпустил, даже просил привезти из Москвы бутылочку томатного сока по другим воспоминаниям о куджавы постного масла. Тоже хорошая иллюстрация к жизни после сталинского села. Он возвращается от тетки Марии, а в школе на доске объявили приказ Снят за прогул. В связи с самовольным оставлением работы с 29 декабря 1951 года по 10 января 1952 года включительно и допущенный прогул 10 дней учителем высокийнической средней школы Акуджава Б.Ш. Приказываю. Учителя Акуджава Б.Ш. вплоть до особого распоряжения Калужского обл. оно до работы не допускать и до двенадцатого го первого передать дело на него в Народный суд для привлечения к судебной ответственности. Завро оно сведено. Досталось остальным, но и хоть не поувольняли. Приказ Кочерегина гласил. 29 декабря 1951 года, когда в школе еще не закончился трудовой день, учителя Акуджава Б.Ш., Суховицкая М.С. Михайлова Г.В., Смоленинова, Г.В., Некрасова, О.Н., Лысикова, Н.С. и Прошлякова, Г.А., без разрешения директора школы, не доводя до сведения ЗАФРОНО, выехали из пределов Высокиничи и находились в самовольной отлучке до 10 января 1952 года, совершив таким образом прогул. Никаких объяснений в дирекцию школы указанные учителя не представили, а представленное Некрасовой ОН объяснение не имеет оснований на самовольный выезд без разрешения. Учитывая, что такое грубое нарушение трудовой дисциплины пагубно влияет на работу школы и унижает авторитет ее в глазах органов народного образования, партийных, советских, общественных организаций, а также среди населения, учитывая то обстоятельство, что нарушение трудовой дисциплины Со стороны таких учителей, как Михайловой ГВ, Суховицкая МС и Некрасовый Иоанн с ней в первый раз, о чем последние предупреждались в свое время в устной форме. Приказываю. И приказывает. Суховицкой — строгий выговор с удержанием зарплаты. Некрасовой поставить на вид. Она ездил якобы на медицинскую консультацию, но не смогла представить больничный. Прошляковой поставить на вид. Но так как она часть времени провела с учащимися девятого класса, ездившими в Москву на экскурсию, то вычет заработной платы произвести за пять дней. И так как все нарушители трудовой дисциплины являются учителями, окончившими в 1950 и в 1951 году соответствующие учебные заведения, довести до сведений институты о поведении этих учителей то по месту службы стучать. Кого вырастили? А Куджава пошел к директору и спросил, в чем дело? Вы же мне лично разрешили. А тот, издеваясь, ответил, вы уехали без письменного разрешения. За прогул по тогдашним законам отдавали под суд. И 15 января 1952 года он состоялся. А Куджава считал, что дешево отделался. Всего три месяца бесплатной работы Но дело, к счастью, этим не кончилось. На написали письмо в комсомолку. Письма не напечатали, но переслали его в Министерство просвещения, и оттуда в Высокиньскую школу нагрянула комиссия. Приказ объявили недействительным, но Куджава в это время уж побывал в Калуге и сумел устроиться в тамошнюю школу номер пять, где незадолго до этого освободилось место учителя литературы. Умерла старая преподавательница, а нового учителя в середине года взять было негде. Приказ о его назначении в эту школу был подписан уже 4 февраля. сельский умутарства на этом закончились. Галина Смолянинова после его отъезда взяла классы мужа. Комиссию, приехавшую из Москвы, перевела заведующую Рано Свирину на простую учительскую работу в Исокинежскую школу, а по окончанию учебного года был снят и Кочергин. Куджава приехал на лето к жене, в те полдома, которые они снимали в Исакинчик, триумфатором. Осенью Галина уволилась и переехала к мужу в Калугу. С самого переезда в Калужскую область, даже в Шамардине, где предавание, работы и забота о быте съедали все его время, он неутомимо писал стихи и рассылал их по редакциям областных и районных газет получая неизменный ответ «Вам надо работать над собой, читать Пушкина, Лермонтова». А я их преподавал», — комментировал он в интервью года спустя. Он догадывался, как пишутся такие ответы, а потому продолжал рассылать те же самые стихи, не внося в них ни малейшей правки, понимая, что важен в таких случаях не талант, а статус автора. «Сельский учитель» звучит благонадёжно. Где ж ты, видно, что в СССР печатали дебютанта без минимальной трудовой биографии? Плюс упорство, конечно. Он же видел, какие стихи печатаются в этих газетах. И понимал, что тоже так может. Публикации нужны были не для удовлетворения авторского тщеславия, исключительно для легализации. Человек, печатающийся в газете... По советским, да еще сельским меркам, заслуживает почтения, к нему прислушиваются, его слово весомо. Мечтал он о переходе на газетную работу. Это могло получиться. По свидетельствам односельчан, однажды к нему приезжал корреспондент из газеты, оказавшийся в Шамардине, видимо, проездом. но ну, а Куджава был в это время то ли в Козельске, то ли на очередных сельхозработах, они разминулись. Иначе его судьба могла бы выправиться куда раньше. Стал бы внештатным автором, мало ли. А с другой стороны, может быть, и к лучшему. Если он умудрился в 1950-51 годах так поссориться с директорами двух сельских школ подряд, что обоих после конфликта с ним сняли, то есть Акуджава независимым поведением своим довел их до действий как уж несовместимых законов, Можно представить, как бы он вел себя в партийной областной газете, даже если бы включил всю осторожность, выдержкой-выдержкой, а унижение он не переносил. Перс судьбы в его биографии виден и в том, что в газете он оказался только в 1953 году, когда нравы стали смягчаться, а на странице пробилось человеческое слово.